глава 20. «Так что это за симулятор такой?» – спросила Энту, когда они устроили в своей комнате у окна в креслах, которые действительно были заметно мягче, чем стулья библиотеки, и пристроили на широком подоконнике, врученной распорядительницей артефакт. Как и сказала не Орнал Это такой артефакт, в котором записано наше тренировочное расследование. Но он не будет давать нам готовые ответы, а будет подсказывать следующую часть после того, как мы выполним предыдущую. Ээээ, не поняла. Ошалела, уставилась на подругу Энту. Думаю, на примере будет проще. Вот смотри. Допустим, произошло убийство. Вот у нас тут есть протокол осмотра и данные первичных опросов. Мы их изучаем и решаем, какие есть версии. А потом, что надо сделать следующим, например, еще кого-то допросить, мы это действие предлагаем симулятору, а он дает ответ, чем оно закончится, то есть выдает нам содержание показаний этого человека. Или мы решаем, что надо сделать какую-то экспертизу, а симулятор нам дает ответ, какие у этой экспертизы будут результаты. «Ух ты! Какая хитрая штука!» – восхитилась Энту. «И я правильно понимаю, что если мы какое-то действие не предусмотрим, то он нам ничего подсказывать не будет?» «Конечно!» – кивнула Аула. «Это же симулятор, а не шпаргалка!» «И как это все технически работает?» «Чтобы симулятор начал воспринимать то, что ты говоришь, нужно сказать «Вир-симулятор!» потом сказать то, что нужно, а потом сказать «фим-симулятор», чтобы он начал обрабатывать информацию. «Забавно, как будто богов призываешь», — хихикнула Энто. «Но артефакторы любят всякие эффектные штуки», — пожала плечами Аула. «А что именно нужно будет ему сказать-то?» «Сначала зачитать вслух исходные данные, вот всё, что нам выдали, а потом вслух же произнести, какое действие мы хотим совершить первым, и артефакт нам ответит, какое это действие даст результат». Ну и так далее. «Действие – результат. Действие – результат». «Подожди, подожди, что значит ответит? Он что, вслух говорить будет?» – поразилась Энту. «Ну да, у него такой забавный неживой голос, непонятно даже, мужской или женский» а нам придется делать заметки, записывать, что именно он ответил. Если не успеем записать, то можно просто скомандовать «повторить», и симулятор повторит. Значит, для начала нужно ему все вслух прочитать. Давай я это сделаю, а то мне на слух информацию воспринимать тяжело, я лучше усваиваю текст. Или, может, по очереди, а потом поменяемся и еще раз про себя прочитаем. «Думаю, не понадобится. Я как раз на слух воспринимаю хорошо. Я даже иногда какие-то сложные вещи про себя проговариваю, чтобы лучше понять. Да и в любом случае, если мне надо будет что-то посмотреть в этих исходных данных, я просто посмотрю, да и всё». А исходные данные им достались такие. 18 февраля 7 928 года в южном районе джалео на улице Тёплого ветра во дворе дома номер 33 – Около 7 часов утра проживавшая в этом доме Нёра Териньясу обнаружила труп молодой женщины. Тело находилось между гаражами, принадлежавшими жильцами этого многоквартирного доходного дома. При осмотре тела было установлено, что состояние одежды на трупе характерно для изнасилования или его попытки. Куртка и юбка задраны, блузка, колготки и трусы разорваны. По предварительному заключению полицейского целителя-патолога-анатома смерть наступила за 9-10 часов до момента начала в половине десятого утра – осмотра тела, то есть около полуночи. На туловище имелось пять ранений острым колющим орудием, которым мог стать нож с заостренным концом. Одно из этих ранений и стало причиной смерти. Расположение ран давало основание предполагать, что орудие, которым они наносились, находилось в правой руке нападавшего. Большое количество крови под телом и возле него свидетельствовало о том, что место обнаружения трупа являлось и местом убийства. Были обнаружены капли крови на земле от места обнаружения тела до выхода со двора в сторону улицы Теплого ветра, а также на тротуаре по улицам направления центра города на расстоянии около 20 мм. Форма пятен крови и их расположение давали основание предположить, что преступник, нанося ранение жертве, допустил саморанение руки, возможно, вследствие того, что его рука соскользнула с рукоятки ножа на лезвие. Образцы этой крови собраны экспертом-криминалистом для дальнейшего расследования. Следов ног преступника обнаружить не удалось, поскольку земля в месте обнаружения тела и вокруг него была твердой и сухой. Первичный опрос жильцов дома номер 33 очевидцев происшествии не выявил, однако некоторые из них опознали убитую как Неору Лосену Ватейрас, проживавшую в квартире номер 8. Осмотр квартиры следов пребывания посторонних лиц не выявил. Из обнаруженных по месту жительства потерпевшей документов было установлено, что Ньори Вайтерас 21 год, и она работала официанткой в кафе Коригласко на той же улице Теплого ветра. Ну это, собственно, и все, закончила чтение Энту. Теперь нам надо составить план первоначальных следственных действий, а потом озвучить его этому симулятору. «Да, не густо», – загрустила Аула. «И почему некроманты не могут просто вызвать дух убитого и спросить, кто его убил? Насколько было бы проще?» «А тот ты не знаешь, почему», – хмыкнула Энту. «Честно говоря, я не очень-то внимательно изучала эту тему, поэтому запомнила только, что некроманты не могут вызвать дух убитого, а еще иногда и дух внезапно умершего. А почему так благополучно забыла?» – с некоторым смущением пояснила Аула. «Ничего. Теперь в твоем распоряжении есть свой собственный некромант, который, я нисколько не сомневаюсь, с превеликим удовольствием ответит на все твои вопросы», рассмеялась Энту. «Он-то ответит, но мне не очень-то хочется перед ним такие пробелы в знаниях показывать», вздохнула Аула. «Так что, может, ты мне как-нибудь быстренько объяснишь?» но ну, если быстренько, то тот дух, который допрашивают некроманты, Это не душа человека, а как бы запись его воспоминаний. Такой потусторонний фантом, у которого даже сохраняются некоторые черты личности покойного. И в случае убийства, а иногда и внезапной смерти, этот фантом просто развеивается, не сохраняется. А почему? А вот эти объяснения и я не запомнила. Там какие-то структуры матриц, ячейки хранения информации, такая заум, что жуть. Это пусть тебе Доуса объясняет. И если ты сумеешь это понять, обязательно мне расскажи. Может, и я в итоге что-то уразумею, захихикала энто Ладно, это сейчас не важно, признала Аула. У нас ведь, если задуматься, не так уж и много времени. Тем более, что мы понятия не имеем, сколько там этапов расследования заложено в этот симулятор. Поэтому лучше поторопиться. Хотя заниматься подобным делом, убийство, да еще и с изнасилованием не особенно приятно. «Я думаю, что нам специально такое дали». «Ты считаешь, что это доусы агуда подстроили?» – поразилась Аула. «Да нет, конечно. Я имела в виду, что всем участницам достались какие-нибудь малоприятные жутковатые дела». «Почему? Ну вот смотри. По итогам отбора лучшим предложат места в УПД, а УПД, ведь не районное управление, оно занимается самыми сложными делами, а они часто бывают не только запутанными, но и весьма жуткими». «Да и в объявлении же было указано, что Ниору Рапидейру требуется жена, которая могла бы стать ему помощницей в делах. А он же тоже не только хищение, совершенное чиновниками, расследует». Поэтому те, кого выберут, должны продемонстрировать способность справляться даже с такими делами, заниматься которыми не просто сложно, а еще и противно. Но это, конечно, совсем не значит, что тем, кто попадет в ОПД, придется именно убийствами заниматься. Не сомневаюсь, что каждый из нас предложит место, соответствующее ее способностям. Ты так уверена, что мы попадем в десятку лучших? улыбнулась Аула. Да, и с каждым днем все больше и больше, заверила ее Энту. А первым пунктом наших следственных мероприятий будет опрос соседей погибшей на предмет того, что им известно о ее друзьях и знакомых, а также о том, где и с кем она провела тот вечер, когда ее убили. В ответ на озвученное Энту описание первого следственного действия симулятор странным неживым голосом ответил, что соседи убитой показали, что у нее была подруга Элму, которая, вероятно, работала в том же кафе, что и погибшая, а о том, где и с кем она провела свой последний вечер, им ничего не известно. Ага, значит, теперь нам надо наведаться в кафе и выяснить, действительно ли у этой лосены там имелась такая подруга оживленно продолжила планировать расследование Энту. Получив соответствующую информацию, симулятор сообщил, что подругой убитой была официантка из корегласки Элмуэнна Марасео, выразившая всемирную готовность помочь расследованию. Теперь надо узнать у этой Элму, знала ли она, чем собиралась тот вечер заниматься Лосена. Работа с диковинным симулятором нравилась Энту все больше и больше. Симулятор порадовал ценными сведениями. Элму часть рокового вечера провела вместе с Лосеной. Девушки, рабочие смены у которых в тот день совпали, поужинали в своем же кафе после закрытия, пока в нем шла уборка, и отправились прогуляться по окрестностям, поскольку погода в тот вечер была совсем не по-зимнему теплой. ласена рассказала подруге, что познакомилась очень симпатично молодым человеком, с которым чуть позже собиралась пойти на свидание – однако имени нового знакомого погибшая не назвала, пообещав рассказать о нем больше в том случае, если эти отношения получат продолжение, и попросила Элму оставить ее одну и не следить за ней, пытаясь разглядеть нового знакомого. Зная, что Лосена очень внимательна и не желая с ней ссориться по такому незначительному поводу, Элму действительно сразу пошла домой и того мужчину, с которым встречалась подруга, не видела. «Судя по протоколу осмотра, сумочки возле убитой найдено не было», – задумчиво произнесла Энту. «Значит, надо спросить у Элму, была ли у Лосены при себе какая-нибудь сумочка, когда они расстались», – включилась в работу с симулятором АУ. Симулятор ответил, что сумочка была небольшая, коричневой кожи, на длинном ремешке, а в ответ на дополнительные вопросы выдал, что какие-то деньги с собой у Лосены были, но сколько именно, Элму не знала. Получив же команду осуществить поиски сумочки неподалеку от места происшествия, симулятор сообщил, что обнаружена она не была. Так, теперь нужно назначить экспертизу найденных следов крови, чтобы определить ее групповую принадлежность по ауре и биологическую группу, сформулировать вопросы для патологоанатома, который будет делать скрытие, и провести мероприятия по выявлению возможных свидетелей в окрестностях этого кафе и дома, где жила Лосена, Пусть соседи ее и не видели, но мог заметить кто-то другой. «Только надо хорошо продумать вопросы, прежде чем озвучивать эти этапы симулятору», – заключила энто «А вот когда вы реальные преступления расследуете, ты что, вот так же носишься по окрестностям, опрашивая всех подряд в поисках очевидцев? Ну да, я же младший дознаватель. Дела я самостоятельно расследую, только самые простые» а в основном бегаю по поручениям дознавателей и старших дознавателей. «Думаешь, почему я так жду момента, когда смогу получить повышение?» – рассмеялась Энту. «Но также все получат повышение, и некому станет бегать по таким поручениям». «Ну, во-первых, по поручениям бегают не только младшие дознаватели, но и обычные полицейские. У них специальный график есть, когда они направляются в помощь дознавателям, а если дело значимое, то их и вне графика могут отправить». А во-вторых, повышение получают не все. Это если у тебя диплом юридической академии, ты сможешь стать дознавателем, отработав всего год после окончания учебы. Хотя обычно приходится ждать дольше, ведь нужно еще, чтобы место было. А если диплома нет, то нужен опыт работы младшим дознавателем не меньше 10 лет. Да и то, решая вопрос о повышении, начальство всегда будет отдавать предпочтение тем, кто с дипломом. И люди все равно идут в младшие дознаватели с такими перспективами. Там же жалование не такое уж большое, удивилась Аула. оклад не такой уж и маленький, особенно для тех, у кого нет магических способностей. А еще выплачивают надбавку за выслугу лет, и премии бывают регулярно, и хорошие целители, и пенсия у тебя будет государственная, если 20 лет хотя бы отработаешь и специальные детские сады для детей, сотрудников, и жилье дают служебное, да, скромное, но приличное, а платишь только за коммунальные услуги, да много еще разного есть. «Прости, я часто забываю, что большинство людей живет гораздо скромнее, чем моя семья», – смутилась Аула. «Это нормально», – отмахнулась Энту. «Люди, живущие скромно, тоже с трудом понимают проблемы обеспеченных». Мужчины плохо понимают проблему женщин, женщины – проблему мужчин, ну и так далее. Но ведь, чтобы быть хорошим дознавателем, надо уметь понимать любых людей, даже тех, кто сильно от тебя отличается. Это приходит только с опытом, и такие навыки, по большому счёту, пригодятся в любой профессии, где приходится иметь дело с людьми. Да даже продавщица в магазине, где продаётся вот хоть, например, этот лосьон для тела от прекрасной звезды, скорее всего, зарабатывает недостаточно чтобы покупать его для себя, но должна уметь найти подход к женщинам, для которых такие покупки – обычное дело. Да и ты, когда составляешь договор, ведь тоже пытаешься понять, как будет воспринимать его условия другая сторона. Значит, и ты в своей работе тоже учишься понимать других людей. И, на мой взгляд, у тебя уже неплохо получается. Аула благодарно улыбнулась, и они погрузились в формулирование вопросов для экспертов. Посовещавшись, решили, что эксперту, который будет заниматься исследованием следов крови, предположительно принадлежавших преступнику, будет достаточно поставить те вопросы, которые уже озвучила Энту, о ее групповой принадлежности по ауре и биологической группе. Групповую принадлежность телесных жидкостей, в том числе и крови, эксперты определяли в зависимости от характерных свойств ауры людей, которым они принадлежали. А вот биологическую группу научились определять не так давно, поэтому такие экспертизы даже не везде делали. Но Энту резонно предположила, что уж в джиалеута должны быть необходимые специалисты и реактивы, так что и эти вопросы задала. Получив запрос на экспертизу следов крови, Симулятор выдал им кучу каких-то специальных терминов, которые Аула старательно записывала, не вдумываясь, причем эту информацию пришлось просить повторять целых четыре раза. — Слушай, а как при реальных расследованиях дознаватели со всей этой терминологией разбираются? — поинтересовалась Аула. — Никак пожалуй, плечами Энту. Просто когда находят подозреваемого, назначается другая экспертиза уже в отношении его крови, в ходе которой результаты предыдущей изучает сам проводящий ее эксперт. Еще если у дознавателя сильный магический дар, и он сам может видеть ауры, то он уже внимательно вникает, что там написал эксперт про групповую принадлежность и сам предварительно оценивает наличие в ауре подозреваемого нужных групповых признаков, но потом всё равно назначается полноценная экспертиза. «А ты никогда не жалела о том, что у тебя нет сильного магического дара?» «Когда мне только провели магическое освидетельствование, и выяснилось, что дар у меня небольшой, жалела очень, но потом как-то успокоилась. Всё-таки и с моим даром можно было пойти в любое училище бесплатно». Ну а потом, когда я уже решила стать дознавателем и выяснила, что если пойду после училища работать, смогу учиться в академии бесплатно, пусть и заочно, так и вообще перестала из-за уровня дара переживать. А ты? Ну, я тоже жалела, но не из-за учебы, ведь все родители могли оплатить мне любую академию или университет. А из-за чего тогда? Хотела стать каким-нибудь выдающимся магом? Да нет, с тяжелым вздохом ответила Аула. Я думала, что если бы у меня был высокий уровень дара, это помогло бы мне найти хорошего жениха. Глупо, да? Почему это? Нет ничего плохого в том, что для тебя создание семьи на первом месте. Люди должны быть разными, ведь именно таков божественный замысел. Ты так здорово все понимаешь. Странно только, что твое понимание не распространяется на Агуду. Распространяется, с легкой досадой ответила энто Просто то, что я понимаю, мне не нравится. Вернее, не совсем вообще не нравится, а применительно ко мне лично. Как это? Да очень просто. И если бы Агоду был сам по себе, просто знакомый мой или коллега, то всё нормально было бы. Но это демоново предсказание всё меняет. Нет, теоретически может быть и так, что я тут ещё с кем-то близко познакомлюсь, но что-то не верится. В общем, давай не будем сейчас об этом, ладно? «Прости, я тебя расстроила. Зря я завела этот разговор», — огорченно ответила Аула. «Да ерунда, ты такая, какая есть, и мне ты именно такой нравишься», — улыбнулась Пенту. «А ты уже придумала, какие вопросы нужно сформулировать патологоанатому?» — перевела разговор на другую тему аулы «Придумала. Да там ничего сложного. Он должен определить причину смерти, время наступления смерти, сделать выводы о причинах возникновения имеющихся на теле, убитой повреждений, механизме их образования, об орудии, которым они могли бы быть нанесены, но и о том, имело ли место изнасилование или попытка изнасилования. Озвученные симулятором результаты вскрытия в целом совпали с предварительными выводами, сделанными патологоанатомом при осмотре тела на месте преступления. Орудием убийства оказался нож, причиной смерти, ранение грудной клетки. Раны наносились преступником правой рукой. В ласени было нанесено 5 ножевых ранений: одно в область сердца, одно в правый бок и 3 в область живота. Лезвие ножа, которым наносились раны, было односторонним, около 8 дюймов в длину и около 2,5 в ширину. Имелись также синяки и ссадины на бедрах и голенях, подтверждающие попытку изнасилования, но само изнасилование совершено все-таки не было. Также экспертиза уточнила время смерти. Она наступила в промежутке от половины одиннадцатого до половины двенадцатого, а не в районе полуночи, как первоначально предположил патологоанатом. Так, теперь нам нужно провести мероприятие по выявлению возможных свидетелей. Но давай это озвучим уже после обеда. «А сейчас пойдем в парке прогуляемся, что ли? А то у меня уже голова гудит», — предложила Энту. «Давай», — охотно согласилась Аула.